перехватывая взгляды людей, оказавшихся свидетелями семейной сцены. «Мы не едем на юг», – сказал Оливер. «Проведем выходные дома». Она осознала, что это не было просто утверждением. Фраза Оливера содержала в себе просьбу, вопрос, предупреждение, констатацию перемены. Люси колебалась недолго. «Конечно», — согласилась она. «Обождите меня здесь», — сказал Оливер. «Я сдам билеты и мигом вернусь». «Нет», — возразила Люси, напуганная перспективой остаться наедине с Тони. «Тут ужасно шумно и накурено. Мы пойдем все вместе». Оливер кивнул головой. «Как хочешь». На вокзале она стояла возле Оливера у окошечка кассы, пока он объяснялся с человеком, продающим билеты. Она болтала без умолку, отдавая себе отчет в том, что голос ее звучит громко и слишком оживленно. «Ну, это все меняет, правда? У меня грандиозные планы. Прежде всего, надо запастись едой на праздники. Знаете, как мы поступим? Давайте заглянем в прекрасный итальянский магазин на 8 авеню» а то завтра лавки будут закрыты. Возьмем индейку, клюквенный соус, сладкие картофели, каштаны». «Помилуйте», — обратился Оливер к человеку, сидящему за окошечком. «До отхода поезда еще более четырех часов». «Но покупка билета — это не пожизненный контракт». Кассир что-то промямлив, заявил, что ему необходимо посоветоваться с начальством. Он подошел к сидящему за столом администратору, который рассеянно поглядывал на Оливера через стекло. Тони молча слушал мать, глядя на прохожих. «А еще мы зайдем в кондитерскую», — возбужденно продолжала Люси. «Купим тыквенный пирог, хлеб для бутербродов на завтрашний вечер. А сегодня, знаешь, Оливер, что нам стоит предпринять?» Она замолчала, ожидая реплики Оливера. Но он был поглощен переговорами ничего и ничего ей не ответил. «Давайте поедаем у Луиджи. Ты как относишься к итальянской кухне, Тони?» Тони посмотрел на мать. «Двух лет? Хватило, чтобы забыть вкусы, привычки, взаимную неприязнь?» «Нормально», – медленнее, чем обычно, – произнес Тони, словно подавая пример матери, которая тараторила слишком быстро и громко. Ну, «Прекрасно!» с излишним энтузиазмом, заявила Люси. «Это наш с папой любимый ресторан», сказала она, даря его Тони и рисуя картину семейной гармонии, дружбы, общности вкусов. «А потом, Оливер, знаешь, куда мы поведем Тони?» «Сколько можно ждать», сказал Оливер служащему, вернувшемуся на свое место и отсчитывающему деньги за билет. «Мы все вместе отправимся смотреть спектакль», заявила Люси. «Любишь театр, Тони?» «Да», — ответил Тони. «Ты часто там бываешь?» «Иногда». «Возможно, нам удастся попасть на музыкальную комедию», — сказала Люси. «Как полагаешь, Оливер?» Оливер отвернулся от окошечка, что-то недовольно буркнув напоследок. «Что-что?» — переспросил он жену. «Я говорю», — торопливо произнесла Люси, пытаясь непрерывным потоком слов снять напряженность, что мы можем пойти с Тони на музыкальную комедию,